Член комиссии. Мистер Эйслер, это вы написали музыкальную поэму об убийстве? Эйслер, да, это я написал. Член комиссии. Господин председатель, я хочу привести 10 строк из этой, с позволения сказать, поэзии. Эйслер, я не убежден, что вы достаточно компетентны в вопросах поэзии. Председатель, все члены этой комиссии компетентны в поэзии. Член комиссии, цитирую. «Нет ничего ужаснее, чем пролитая кровь, страшно и горько учиться убивать, мучительно видеть молодых людей, погибших раньше времени на полях битв, но мы должны научиться этому, для того лишь, чтобы кровь никогда не проливалась более». Эслер, вы довольно точно перевели слова. это антифашистская песня написана мною». И когда Гейдрих был убит чехами на улицах Праги, когда партизаны пролили его кровь, я был согласен с ними. Пойдите в Голливуд. В каждом газетном киоске вы купите журналы с описанием ужасных, гангстерских зверств. Вы купите это свободно. И мне очень не нравится это, с позволения сказать, искусство. А моя поэма — это призыв к борьбе против кровавых гангстеров. Член комиссии. Господин председатель, американские парни погибали, сражаясь против Гитлера, но мне не нравится, когда кое-кто приехал в эту страну из Европы и призывает народ к революции в Соединенных Штатах. Председатель, мистер Эйслер, вам необходимо находиться здесь, пока мы не освободим вас. Эйслер, где я должен находиться? Следователь, в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, в этой комнате. Роуман закрыл глаза, испугавшись, что заплачет. Он явственно увидел лицо композитора. Он ведь такой беспомощный, сидит дни напролет у рояля и сочиняет ту музыку, которую слышит в себе и которой восторгается мир. А с ним говорили, как с мелким жуликом. С ним говорили больные люди или мерзавцы, а скорее всего и то и другое. Кто сказал, что параноики не могут быть мерзавцами и при этом править страной? «Вот почему я не мог найти его», — понял Роуман. «Они допрашивали его все эти месяцы, а он боялся встречаться с кем бы то ни было, чтобы не бросить тень на друзей». Роуман попросил бармена заварить ему двойной кофе, полез за сигаретами, закурил, тяжко затянулся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 Напиться хочется, завыть по волчи, задрав голову к луне. Хочется кричать так, чтобы меня все услышали и собрались вокруг меня, и решили бы, что я спятил. А я бы, когда соберется много людей, рассказал им то, что обязан рассказать. И тогда все эти безумцы из антиамериканского комитета, большие знатоки поэзии, вздрогнули бы, они бы испугались, потому что правда, которую я теперь узнал, пострашнее их лжи.